Была еще одна цель, самая, пожалуй, для него интересная. В прошлом году в Италии он познакомился с какой-то дамой из Венгрии с ее дочерью. Дама в разговоре с ним упомянула, что в годы войны она любила одного немецкого офицера, который при отступлении награбил в Венгрии большие богатства. — Это вам рассказал Меннель? — Нет, это я прочел в одном из его донесений, которое поступило ко мне для оценки информации. — Какие же богатства имеются в виду? — спросил Кара. — Точно не могу сказать. Драгоценные камни, украшения, золотые монеты, валюта, в частности, большое количество долларов и английских фунтов. — И... Кто знает, что там еще. Словом, богатству этому и цены нет. Фашист спрятал свою добычу на вилле у любовницы. Пообещал ей, что как только кончится война, он возвратится, заберет с собою и ценности, и саму даму, и они начнут новую жизнь где-нибудь в Южной Америке. Но офицер исчез, а Адама все эти годы боялась прикоснуться к спрятанным сокровищам. Боялась чего? Это могла бы объяснить только она сама. Итак, драгоценности спрятаны в Венгрии. Но Меннель условился с той женщиной, что он сам приедет в Венгрию, вывезет клад за границу, А следом за ним и она с дочерью отправится с туристской группой куда-нибудь на запад, и там попросят политического убежища. После этого они продадут сокровища и вырученные деньги поделят пополам с Меннелем, а точнее с Ганзой. Мне кажется, что смерть Меннеля тоже каким-то образом связана с этим кладом. «Может быть», — согласился Кара. «Хотя возникает новый вопрос. Если Меннеля убили из корыстных побуждений, почему убийцы оставили при нем деньги?» «Вот именно!» «Значит, вы не предполагаете, что это было убийство с целью ограбления?» — подхватил Хубер. «Кроме Меннеля...» — Знал еще кто-нибудь о спрятанных сокровищах? — Жених дочери той женщины. Он тоже отдыхал вместе с ними в Италии и там познакомился с Меннелем. — А что вы знаете об этой женщине? — К сожалению, очень немного, — сказал Хубер. — В справке ее имя не называлось, только кличка — Сильвия. Меннель Тоже не сказал мне, кто она. Знаю только, что ее муж погиб во время войны. Любовницей немецкого офицера она стала, уже будучи вдовой. Так что ж, господин полковник, может быть, пойдем взглянем на машину? — С удовольствием, — согласился Кара, но и не подумал подняться с места. Ему хотелось еще порасспросить этого господина из фирмы Ганза. — Если вам нужна машина Меннелли, ли охотно предоставлю ее в ваше распоряжение, — добавил Хубер. — Я не собираюсь забирать ее с собой. Можете изучать ее, сколько вам заблагорассудится, а у вас не будет из-за этого неприятностей. Я на месте вашего шефа настаивал бы на возвращении машины. Хубер многозначительно усмехнулся. Все правильно, но я не обязан знать, что в ней спрятан потайной радиопередатчик. Когда Браун посылал меня сюда подписать договор, он ни словом не обмолвился о секретной миссии Меннеля. Доложу ему, что машина сгорела. Вы дадите мне официальную справку об этом, и господин Браун окончательно успокоится. Дело в том, что в автомобиле имеется еще одно специальное устройство, с помощью которого машину можно уничтожить за несколько минут. Установлено оно исключительно для того, чтобы секретный передатчик не попал к вам в руки.